Глава 7. Еще раз о браке по интернету. Спустя 10 лет после того, как брак по интернету был описан нами в первых микротрендах, поиски любви в сети стали признанным мегатрендом, полностью изменившим процесс знакомства и вступления в брак в 21 веке. В 2007 году в первой версии микротрендов Мы прогнозировали, что из 4,5 миллионов американцев, которые заключат брак в год публикации книги, 100 тысяч познакомятся в интернете. Онлайн-знакомства были новым веянием, и хотя в 2007 году люди в большинстве своем относились к ним с тревогой 65%, скепсисом 55% и смущением 27%, они все чаще прибегали к этому способу промелькнуло 10 лет, и цифра возросла десятикратно до 700 тысяч браков в год, заключаемых при помощи сайтов знакомств. Первый значительный сдвиг в интернет-знакомствах случился с переходом от громоздких профайлов на десктопах к простым интуитивно понятным мобильным приложениям, в которых легко общаться. Появление в 2012 году приложения «Тиндер» больше всего повлияло на американцев в возрасте от 18 до 24. Доля представителей этой возрастной группы, использующих интернет-сервисы для встреч, возросла с 10 до 30%. Взрывной рост сопутствовал поискам романтических встреч не только среди юных американцев. Поразительный скачок популярности интернет-знакомств произошел в возрастной категории от 55 до 64 лет. Всего за два года число любителей знакомиться онлайн среди людей старшего возраста удвоилось от 6% в 2013 до 12% в 2015. -м. Наличие в Тиндер возможности находить пользователей в ближайшие округе и практически без усилий достаточно войти через Фейсбук и добавить пару фраз в профайл позволило сервису получить 10 миллионов пользователей к январю 2014 года, а к декабрю того же года их стало уже 40 миллионов. И ежедневно они совершали 1 миллиард свайпов. Свайп — скользящее движение пальцем по экрану смартфона или планшета. Свайп вправо нравится, влево убрать из списка. Сначала на Тиндер издевались из-за того, что внешность при таком подходе явно оказывается важнее внутреннего содержания. Однако постепенно стало понятно, решающее значение тут имеет то же, что и при обычных знакомствах, первое впечатление. И хотя очевидно, что многие с подобным образом составленных пар окажутся неудачными, люди все равно продолжают знакомиться. Цифры свидетельствуют, что широкое распространение онлайн-знакомств увеличивает число не только разовых сексуальных контактов, но и успешных браков. Хотя 48% пар, познакомившихся онлайн, действительно порывают друг с другом при помощи электронной почты или СМС, ученые выяснили, что пары, встретившиеся на сайтах знакомств, чаще бывают довольны своим браком, а разводы у них случаются реже, чем у пар, встретившихся оффлайн. Это привело руководителя исследования, проводившегося Чикагским университетом, к выводу: интернет возможно меняет то, как складываются и к чему приводят брачные отношения, как таковые. В другом недавнем исследовании использовались данные, полученные от 2669 пар специалистам по социальной демографии из Стэнфордского университета Майклом Розенфелдом. Выяснилось, что люди, вступающие в брак после знакомства в интернете, женятся гораздо раньше тех, кто знакомится другими способами, в течение 3-4 лет после первой встречи против 10 лет. Главным преимуществом знакомств в интернете является эффективность. Так же, как и в случае с вызовом лимузина или такси в Uber, приложения для знакомств предоставляют цифровую среду, в которой можно моментально найти нового партнера для встреч. Это намного быстрее и проще, чем знакомство в барах, на церковных собраниях или на встречах выпускников. Но при этом они дают возможность с не меньшей легкостью выражать расовую, религиозную и возрастную неприязнь. В книге Кристиана Рудера «Инфоклизм. Любовь, секс, раса и идентичность. Что поведение в интернете говорит о нашем подлинном «я»»? Dataclysm. Love, sex, race and identity. What are online lifestyles about our offline selves? Рассказывается о том, как создатели портала OKCupid отслеживали оценки, которые пользователи ставят друг другу и выясняли, насколько интернет-знакомства усугубляют социальные проблемы. Результаты оказались удивительными. Старее женщины обычно искали партнеров примерно такого же возраста. Мужчины же, наоборот, всегда хотели познакомиться с женщинами значительно моложе себя. Это создает перекос. Выбор у молодых одиноких женщин гораздо шире, тогда как пожилым женщинам приходится ждать свайпа или клика, которые могут никогда не случиться. Это усугубляет проблемы тех, кому не удается найти себе пару. Проблема интернет-знакомств в том, что на фоне многочисленных счастливых пар некоторые группы выпадают из поля зрения. Например, в интернете мужчины любой расовой принадлежности оценивают чернокожих женщин ниже, чем белых, сужая тем самым диапазон их возможностей. Белые мужчины более высоко оценивают азиаток, что расширяет их возможности выбора. Все большее число белых женщин привлекают черные мужчины, но азиаты оцениваются не так высоко. По словам автора Инфоклизма, такие предпочтения означают, что азиаты и черные женщины оказываются в целом на более низких уровнях иерархии знакомств. Несмотря на это, очень немногие хотят встречаться только с представителями своей расы. По данным ОККЮПИД, явно выраженное предпочтение таких знакомств за последние шесть лет упало на четверть с более чем 40% до менее чем 30%. Это означает, что несмотря на проблему расовых предпочтений, на лицо движение в сторону большей открытости по отношению к людям самого разного происхождения это особенно справедливо для интернета поскольку типичные клиенты сервисов знакомств в целом более прогрессивны лучше образованы и стоят на более высоких ступенях социальной лестницы в результате интернет знакомства не слишком способствовали тому чтобы отношения завязывались между людьми относящимися к разным классам, хотя именно это я прогнозировал в микротрендах десятилетней давности. Получилось наоборот. Например, новое приложение The League, ориентированное на прогрессивных горожан, выпускников элитарных университетов, предназначено для поиска партнера среди людей своего круга. Важнейшим новым трендом в мобильных знакомствах является рост их популярности среди пожилых людей. Все большее число американцев старших поколений, от бэби-бумеров до вдов хорошо за 70, ищут себе партнеров онлайн. Некоторые приложения, такие как Stitch, специально предназначены для возрастной категории старше 50. Возможно, данные Pure Research о том, что доля интернет-знакомств в возрастном диапазоне от 55 до 64 лет возросла с 6 до 12%, с 2013 по 2015 год не выглядят грандиозным рывком. Но следует иметь в виду, что 65% представителей этой возрастной категории уже состоят в браке, а значит, к интернет-знакомствам прибегает примерно треть холостых и незамужних ее представителей. Гей-сообщество активнее, чем любая другая социальная группа использует интернет-знакомство. Около 70% гомосексуальных связей начинаются в интернете. Самым популярным приложением является Grinder с двумя миллионами активных пользователей ежедневно. Хотя оно позволяет найти партнера на одну ночь в радиусе нескольких сотен метров, почти 77% пользователей Grinder говорят о своем желании вступить в брак, а 76% хотят завести детей. Интернет-знакомства и мобильные приложения влияют на институт брака и в других странах мира. В Индии, где брачное посредничество – обычное явление, сегодня наблюдается его бум в интернете. Интернет-сайт знакомств «Бхарат Мэтримани» был создан около 10 лет назад и за два инвестиционных раунда привлек 20 миллионов 350 тысяч долларов от трех инвесторов. Самый быстрорастущий сервис сватовства для экспатов в Юго-Восточной Азии «Дил Милл» привлек 3 миллиона 800 тысяч долларов инвестиций. Британская газета «Дейли Мэйл» ставит интернет на пятое место в списке лучших способов познакомиться с потенциальным супругом. В разделе «Рекомендации» популярного сайта знакомств «Ихармони» e Говорится об огромном количестве пользователей таких сайтов в Великобритании и приводятся данные о том, что две трети жителей страны воспользуются сайтом знакомств, если в будущем окажутся без пары. После чего следует заявление о том, что с 2007 года число вступивших в отношения коллег и близких друзей упало с 18 до 12%. Это, разумеется, означает, что меньшее число людей пользуются традиционными способами знакомства — личными или при посредничестве друзей. За 10 лет, прошедших с нашего первого исследования этой темы в микротрендах, сайты знакомств стали нормальным явлением. Сегодня их нельзя назвать прибежищем несчастных и всеми покинутых. По данным Pew Research, в 2005 году сорок 44% американцев были согласны с утверждением, что специализированные сайты — отличный способ знакомства. Спустя 10 лет их доля насчитывала уже 69%. Однако на сайтах знакомств по-прежнему есть место предрассудкам. Они остаются в числе немногих мест, где люди все еще могут открыто дискриминировать отдельные группы населения. И если мы хотим, чтобы счастливых браков становилось больше, необходимо помочь тем, у кого не настолько богатый выбор.